59. 14 августа 1945 года император Хирохита объявил о капитуляции Японии. Но его решение не сразу дошло до всех частей Квантунской армии, и они продолжали сражаться. Миллионная квантунская армия в течение недели, в результате ожесточенных боев, была разрезана на отдельные части, которые с 19 августа стали сдаваться в плен. Пу И, император Манчжоуго, Узнав о капитуляции, на следующий день просто отрёкся от престола. Его войска, оставшиеся без главнокомандующего, повсеместно начали складывать оружие, а то и переходить на сторону северо-восточной антияпонской объединённой армии, возобновившей свои действия. «Ольга, мы уезжаем!» Кацеро, едва войдя в квартиру, бросился собирать вещи. «У меня вечером спектакль», — возразила она, занимаясь перед зеркалом макияжем, в котором была искусная мастерицей. Какой к дьяволу спектакль русские вот-вот будут в городе? А как же ваши хваленные укрепрайоны? Ты говорил, они по всей границе с советами. Никто их не прорвет. Русские, мол, обескровлены войной с Германией. Ольга говорила спокойно, размеренно, словно ничего особенного не происходило, в то время как Кацеру трясло от бешенства. За семь лет замужества она никогда не видела его в таком состоянии. Наоборот, когда она слишком расстраивалась из-за сценических неудач, муж был снисходительно спокоен и ироничен, заставляя ее сдаваться. Сейчас она отыгрывала потерянные позиции. «Говорил, мало ли что я говорил, черт возьми, где моя электрическая бритва?» «Я не пользовалась. Дорогой, надеюсь, ты не будешь устраивать этой бритвой Харакири по случаю поражения Квантунской армии?» Кацерро резко остановился за ее спиной, словно наткнулся на незамеченное препятствие. Хотел на ее иронию ответить чем-нибудь саркастическим, однако невольно залюбовался отражением в зеркале очаровательной женщины. Его женщины. Это зрелище внезапно его успокоило. Действительно, чего он бесится, когда рядом с ним, несомненно, любящие и, безусловно, преданные создания. Что из того, что она русская, то есть по имени сослуживцев, неполноценное существо, пригодное лишь для постели. Он и сам полукровка. Отец рассказал, как выбрал женщину, которая родила ему замечательного сына. Может быть, именно поэтому он и влюбился в Ольгу. С первой встречи, когда она была еще подростком, занимаясь в театральной студии. Самое интересное, что отец оценил выбор сына и одобрил его. «Не в наших традициях жениться на иностранках», сказал Кезу Кавасиба. Но русская кровь, которая течет тебе, потянулась к этой девушке, она магнитически свяжет вас навсегда. И даже то, что она будет актрисой, и такие женщины, как правило, истеричные и взбалмошные, пойдет на пользу вашему союзу. Тебе всегда будет с ней интересно? Вот и сейчас, Кэцеро почувствовал правоту отца, а От Тольги так и веяло иронии, это освежало. «Во-первых, не харакири, а сэпуку», — сказал он. «Харакири» — слово простонародное. «Во-вторых, я не самурай совершать сэпуку из-за капитуляции императора». Он, кстати, тоже вряд ли его будет совершать. «В-третьих, через час придет машина, мы должны быть готовы». «И где, наконец, этот чертова электробритва?» «Во-первых, ты мой герой, хоть и не самурай», — иронически томно сказала Ольга. Во-вторых, твоя бритва уже лежит в чемодане, а в-третьих, в Японию мы не едем. Американцы бросили туда две атомные бомбы. Там сейчас смертельно опасно. Мы едем в Шанхай. Меня давно приглашают в русский камерный театр. Сама Зоя Аркадьевна Прибыткова, племянница Сергея Рахманинова, основательница и режиссер. На последних словах голос Ольги потерял ироничность и зазвенел. Кацеро растерялся. Дорогая моя, что там буду делать я? Я же не артист, я разведчик. Не помню, кто сказал, но сказал правильно. Каждый разведчик в первую очередь артист, а все остальное в придачу. И в тебе, мой любимый муж, есть артистическая струна. Надо только ее тронуть, и она зазвучит. А в придачу, скажу, я уверен, ты всегда найдешь себе достойное занятие. Главное, чтобы ничто тебя не связывало с квантунской контрразведкой. 16 августа в Харбине сформировался штаб освободителей и защитников города, в состав которого вошли бывшие белые офицеры, рабочие и служащие КВЖД, представители гимназистов и студентов и китайские активисты. В числе последних был Иван Сяосун. Штаб объединил множество мелких боевых групп, которые обзавелись оружием и стали захватывать военные объекты. Склады, центры связи, полицейские участки, казармы и, конечно, освобождать арестованных. Городскому штабу подчинились и группы Сяопина, несколькими днями раньше принявшие на себя охрану мостов, важных зданий крупных предприятий. Боевых столкновений было мало. Полицейские и жандармы на своих участках сдавались без выстрела. Солдаты марионеточной армии сами присоединялись к освободителям города И принимали активное участие в стычках с японцами. В плен попали даже высокие чины японской армии. 18 августа был сброшен советский десант 120 парашютистов, которые завершили взятие Харбина. А через день в город вошла регулярная армия войска 1 и 2 дальневосточных фронтов. Комендантом Харбина был назначен командующий Первой краснознаменной армии дважды герой Советского Союза, генерал-полковник Афанасий Павлантьевич Белобородов, 2 сентября на борту американского авианосца Миссури японцы подписали документ о полной капитуляции. 3 сентября вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, объявивший День Победы над Японией. 4 сентября на заседании Политбюро ЦК ВКПБ решался вопрос о параде Победы над Японией. Присутствовали руководители Манжурской стратегической операции, которая и явилась, собственной войной с Японией. Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский и командующий фронтами первым дальневосточным маршал Мерецков, вторым Дальневосточным генерал армии Пуркаев, за Вайкальским маршал Малиновский. Сталин попросил, кто пожелает высказать свои соображения Парад надо провести в Москве, сказал Ворошилов, и не хуже предыдущего. Под предыдущим он имел в виду Парад Победы над Гитлеровской Германией. Ворошилову поддержали Калинин, Каганович, Хрущев. Молотов покачал головой. «Манчжурская операция проведена блестяще, однако это не Великая Отечественная. Вряд ли надо превозносить Японию, она не Германия, и столицу ее мы не брали. Парад надо провести в Китае и конкретно в Порт-Артуре, городе русской военной славы. Скорее воинского позора, сказал Жданов. Стессель сдал его японцам не за панюшку табаку. Сталин с усмешкой посмотрел на него и покачал головой. — Ну, это позор лично Стесселя, а не русского воинства, которое воевало, не щадя живота своего. Но Вячеслав Михайлович прав. Парад надо провести в Китае, тем самым отдав должное его борьбе с Японией. — А вот где? Сталин сделал паузу и обвел присутствующих пронизывающим взглядом. Ответом было выжидательное молчание. Он снова усмехнулся, достал трубку, набил ее табаком, выкрашенным из папирос герцоговина флор, и запалил от спички. С удовольствием пустил дымок и только тогда продолжил. — А почему молчат наши герои? — Аршал Василевский, ваше мнение. Василевский встал, одернул китель, увешанный орденами, кашлянул прочищая горло, но произнес все-таки скрипотцой. — Товарищ Сталин, парад мы проведем там, где укажет партия. — А вы сами считаете, где? — Я считаю, в Харбине. Ворошилов невольно хмыкнул. Сталин повернулся к нему, уставился вопросительно. — Харбин, это же гнездо Белогвардейщины, — сказал Ворошилов. — Там же всех надо в лагеря и к стенке. — Товарищ Берия разберется кого куда. — сурово сказал Сталин. — Но Александр Михайлович прав. Парад проводить надо в Харбине. Тем самым мы покажем всем врагам и бывшим, и настоящим нашу силу. — Почему я сказал бывшим? — Потому что многие белые пересмотрели свои позиции и боролись с японской оккупацией. Сталин снова сделал паузу, пыхнул дымом. Этим воспользовался Мерецков. «Да, товарищ Сталин, Харбин практически был освобожден эмигрантами. Мы там не встретили никакого сопротивления. Нас осыпали цветами, как освободителей, многие плакали от счастья. Все церкви звонили в колокола. Мы провели там митинг, народу было негде яблоко упасть. Пришли с красными флагами, песни пели советские, особенно Катюш». «Вот видишь, Клим», — Сталин указал Ворошилову трубкой на Верескова. «А ты говоришь, всех стенки». Время все ставит на свои места. Сколько мы крови пролили в борьбе за советскую власть? Боре, не меньше. И считаем, что поступали правильно. Мы уйдем, найдутся те, кто осудят нас за пролитую кровь. Но не будь советской власти, мы бы не победили ни Германию, ни Японию. И вот многие вчерашние белые это поняли. К тому же не забывайте, что Харбин — русский город, единственный в Китае, построенный русскими инженерами по русским проектам. И кое-кому надо об этом напомнить. Так что я предлагаю поддержать товарища Василевского и провести парад победы над Японией в городе Харбине и не позднее, чем через две недели, то есть в воскресенье 16 сентября. Товарищи командующие, «Успеете?» «Успеем, товарищ Сталин», — ответил за всех Василевский. О вот дате парада в Харбине узнали уже через два дня. Об этом оповестили все газеты. Город заволновался, в штабе освободителей стихийно собрались руководители и организаторы боевых групп. Очень быстро решили призвать население принять участие в праздничной демонстрации после парада, подготовить большие флаги и цветные флажки, транспаранты и плакаты, нарукавные повязки, украсить город иллюминацией и неожиданно высказался старый полковник Капелец, пришедший в штаб в русском мундире, в золотых погонах с орденами на груди. Господа, этот парад русской армии победительницы может быть последним при нашей жизни. Мы тоже русские офицеры, сражавшиеся за родину. Дело не в том, белая она или красная, она. Великая Россия, а мы ее дети. И ведем себя, как дети, часто неразумно, но искренне веря в свою правоту. И только потом, с годами, начинаем понимать, что творилось. Сейчас, видя великие победы нашего народа, мы должны склонить покаянно головы и просить допустить нас на их чествование. Вот таких нас, как есть, в наших мундирах, при наших наградах, Мы заслужили их честно, хоть и шли не той дорогой. Штаб решил направить делегацию к командующему и просить разрешения участия в параде освободителям и защитникам города и бывшим белогвардейцам. В делегацию включили от белых старого полковника Ясаула Ивана Саяпина и штабс-капитана Толкачева, от китайских патриотов Дэ Сяопина От возродившейся северо-восточной антияпонской объединенной армии Ван Сяосуна. От добровольческих отрядов и групп мастера железнодорожного депо «Христианка». Маршал Мерецков принял делегацию на удивление легко и быстро. Он внимательно выслушал доводы полковника, затем Сяосуна. С участием в параде патриотов и союзников согласился сразу. Над просьбой бывших белых офицеров задумался было, потом сказал, А давайте, говорите последний парад Белой Гвардии, ходится. Много вас. Дело в том, что наши солдаты пойдут коробками, пятнадцать на пятнадцать. Так что вы отберите самых-самых количество на две-три коробки не больше. Пойдете первыми до основного парада. Старый полковник хотел было упасть на колени, но его удержали Саяпин и Толкачев. Сделав вид, что он просто пошатнулся, маршал одобрительно кивнул и добавил. «И вот еще что, уважаемые, бои шли тяжелые, одежда солдат поистрепалась, а на параде оборванцем быть как-то не пристало. Может быть, город поможет с пошивом обмундирования для наших участников?» Город откликнулся с небывалым энтузиазмом. Буквально все, вплоть до самых маленьких мастерских и ателье, Взялись за работу, и к субботе 15 сентября военные участники парада облачились в новенькие гимнастерки и бридж. А в Москве на стол наркома Берия легла расшифрованная телеграмма из Харбина. Маршал Мерецков разрешил участвовать в параде победы белогвардейцам и эмигрантам, назвал последним парадом Белой гвардии. Берия показал ее Сталину. Тот хмыкнул, закурил трубку, походил, огибая наркома, стоявшего возле стола, И сказал, подтверждая свои слова взмахами руки с трубкой. Ресково надо вызвать Москву. Ему еще орден Победы не вручили. Аппарат пусть принимает комендант Харбина. И начальник гарнизона генерал-полковник Белобородов. А как быть с белогвардейцами, товарищ Сталин, допускать их до парада? А как же, ведь это их последний парад? Пусть все видят, что советская власть умеет прощать. Так враги же заклятые. А ты, Лаврентий, потом разберешься, кто там заклятый враг, а кто принял нас с чистым сердцем. Сумел прекратить ежовщину, сумеешь, и тут. Наказывать, конечно, будем, но палку не перегибать. Народу после таких войн нужно передохнуть». Не передохнуть, как сказали бы заклятые враги, — Сталин ухмыльнулся в усы, — а именно передохнуть. Чаньшунь и Мэн оставались перед входом в Чуринский дом на бульварном проспекте. «Помнишь его?» — спросил дед. Внук наморщил лоб, вспоминая, покачал головой. «Смутно. Помню, как папа нес меня на руках вверх по лестнице. Я ронял с ног ботиночки. А мама подбирала их и смеялась. Она часто смеялась. «Да, Гасян всегда была смешливой. до того, как ты пропал, а потом часто плакала. Я в приюте тоже много плакал, сначала, когда был маленький, но никто на меня не обращал внимания. Потом перестал». В голосе мэнцы прозвучали страдальческие и в то же время суровые нотки. Чаньшунь обнял его за плечи, внук прижался к нему. Они поднялись на четвертый этаж, остановились на площадке перед дверью с табличкой «Инженер Василий Иванович Вагранов». «Я помню эту табличку», — сказал Мэнси. «Папа поднимал меня под мышки, и я гладил ее, я любил ее гладить». Чаньшунь позвонил. Послышались тяжелые шаги, и дверь открылась. За ней оказался большой человек в темно-зеленой рубашке, перетянутый широким ремнем с медной пряжкой, с черной повязкой на левом глазу. На плечах блеснули серебром погоны с одной темно-зеленой полосой, зелено-желтым кантом и большой буквой «А». Погоны Исаула Амурского казачьего войска. «Нихао, Иван!» — сказал Чаньшунь. «На войну собрался». Человек молча кивнул, то ли поздоровался, то ли подтвердил, что идет на войну, потом вдруг уставился на Мэнцэ, взлохматил свою рыжую сединой шевелюру и тихо, как-то даже вкрадчиво спросил: "Мэнцэ". Мэнцэ оглянулся снизу вверх на Чаньшуня, не понимая, как себя вести. "Это твой второй дедушка Иван", сказал Чаньшунь. Иван оглянулся назад и заорал: "Федя, Касян! Зинь, все сюда!" а сам схватил Менцы за руку и втащил в прихожую. Мальчик не сопротивлялся. «Ну, ты полегче», — сказал Чаньшунь, но Иван не обратил на него внимания. Он выставил Менцы навстречу выскочившим в прихожую Гасян и Цзинь. Позади них топтался Федор. Женщины остановились, словно не веря своим глазам. Первой опомнилась Гасян. Менцы, мальчик мой!» Она шагнула к сыну, обняла его, оказавшись с ним одного роста, и крепко прижала к груди, повторяя «Мальчик, мальчик мой!» «Он по-русски не понимает», — сказал Чаньшунь, а сам смотрел на Цзинь. «А когда-то понимал и говорил», — сказала она, глядя на Чаньшуня. «Сынок, мальчик мой!» — целуя сына в золотистые волнистые волосы, повторила Гасян. Манцы громко всхлипнул, уткнувшись лицом в ее грудь, и вдруг сказал по-русски «Мама! Мамочка!» Первым опомнился Иван. «Че это мы нюня распустили?» — загудел он. «Радоваться надо, что все живы-здоровы, а мы нас сами хлюпаем. Федор, какой же ты голяма! Обними сына-то, пока Госян его не затискала!» Федор неловко боком подошел и обнял и жену, и сына вместе. Рук, слава богу, хватило. — Вот и ладно, — продолжал гудеть Иван. — А что это мы в прихожке топчемся, и в горницу? Толкаясь и мешая друг другу, все переместились в гостиную. Дзинь поспешила на кухню заниматься угощением. Чаньшунь пошел было за ней, но раздался звонок, и он свернул обратно в прихожую. Пришла большая компания. Толкачев и Лиза привели Сяопина с Майлань, и Хуа, следом... Не успела дверь закрыться, явился Сяо Сун с нежданными Цюше и Шао Гуном. «Великая семья народов!» — захохотал Толкачев. «В стенах Харбина собралась!» «Плохие стихи, Миша!» — поморщилась Лиза. «Неполная семья!» — сказал Сяопин. «Нет тетушки фанся с девчонками!» «У этих девчонок уже свои деточки!» — вздохнул Сяо Сун. «Они в Пекине!» «Нет, Ван Лисмен, Вэймэдзинь, маленький», — продолжал Сяопин. «Они будут на демонстрации после парада», — пояснил Иван. «Нет, наконец, Оли и незнакомой нам Маши». «Оля с мужем уехала в Шанхай», — сказал Сяосун. «А Маша, то есть военный врач Мария Сяяпина, она, возможно, в Харбине. Будем искать». «Полковник Иван Черных в Харбине», — негромко произнес Чаньшунь. Но он почему-то отказался пойти с нами. «Не хочет общаться с белыми?» — криво усмехнулся Саяпин. «Почему?» — удивился Сяопин. «Мы же с Федей его братья. И Минвей, и Цзинь маленькая его сестра». «Не каждый брат брату рад», — сказал Толкачев. «Он, видать, все еще на гражданской войне».